Глава 4. Отец и сын. Рауль ехал по хорошо ему известной, милой по воспоминаниям дороге, которая вела из Блуа к дому графа де Лафер. Читатель уводит нас от описания этого дома. Он бывал уже там вместе с нами в прежние времена и знает его.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 splash и который мы, французы, что так стараемся быть поэтами, умеем передать лишь перефразы шум воды падающей в воду. Уже больше года Рауль не видел отца. Всё это время он находился у принца Конде. Действительно, после волнений Фронды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 1611-1675 годы маршал Франции. Во время Фронды Тюренн сначала действовал вместе с Конде против правительства, но в 1652 году выступил на стороне короля против Конде и разбил его войска. Затем, когда Тюренн в свою очередь охладел к королю, виконт растался и с Тюренном.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 Рауль по желанию отца стойко и покорно служил Людовику XIV, несмотря на почти неизбежные в то время колебания и переходы из одного лагеря в другой. Принц Кондем, попав в милость, воспользовался дарованной ему амнистией, чтобы возвратить себе многое, и в том числе Рауля. Граф де Лафер, следуя как всегда велению здравого смысла,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 Он нетерпеливо постучал в дверь и вошёл, не дождавшись даже ответа "войдите", произнесённого строгим, но приятным голосом. Граф сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. Он был всё тем же благородным и красивым вельможей, как и прежде, но время предало его благородству и красоте характер величевой значительности.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 то вы дурно примите мои первые слова вам верно не понравится отец что я видел Луизу де Лавалье отец входя в замок я вовсе не знал что Луиза де Лавалье живёт там когда я возвращался из замка исполнив поручение Случии столкнул меня с ней я имел честь засвидетельствовать ей своё почтение а как зовут Случии который свел тебя с Луизой де Лавальер? Ора де Монтале. Что это за Ора де Монтале? Девушка, которой я прежде никогда не видал, приближенная к герцогине Орлеанской. Не стану более тебя расспрашивать, Виконт. Даже раскаиваюсь, что говорил об этом слишком долго. Я просил тебя избегать встреч с Луизой де Лавальер, И видится с неё только с моего позволения. О, я знаю, ты сказал мне правду, что не искал случаев встретиться с ней. Случай был против меня. Я не могу обвинять тебя. Довольно того, что я уже говорил тебе несколько раз об этой девушке. Я ни в чём не упрекаю её, Бог мне свидетель. Только в мои намерения не входит, чтобы ты бывал в её доме.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 Задумчиво посмотрел вслед Раулю, почти коснувшемуся притолки, и поглаживая седую голову, задумчиво прошептал: "Вырос.